Глава восьмая. Прежде я читала, что от шока время словно замедляется. Наверное, в соборе случилось нечто подобное. Меня сковало по рукам и ногам. Знаете, когда мозг отдает команды, а тело не подчиняется. Умом понимала, надо бежать. Только как? Все вокруг, как в тумане. Истеричная Ида, шепчущая молитвы священник. Хищно скалящийся человек в черном. Его я сразу определила как главного. Хищник. Ну, а я добыча. Платье. Только платье не порвите. Оно дорогое. Глупо думать о таких мелочах. Но когда меня грубо ухватили под руки и поволокли к проходу, мысли были только о целости нового наряда. Сомневаюсь, будто мне приставился случай снова его надеть. Но так бы Аксель смог его продать на местной барахолке. Выручил бы хоть горстку меди. И тут оцепенение спало. словно в мозгу щелкнул рубильник. «Какое платье? Какое продать? Почему Аксель ничего не делает? Или только рад от меня избавиться?» «Однако я плохо думала о Сероглазом». стойте прогремел его голос. «По какому праву? Она ведьма!» Сухо оборонил человек в черном так, будто эти два слова оправдывали абсолютно все на свете. Но не для Акселя. Словно дикий зверь он ринулся на солдат и, не испугавшись пик, вырвал меня из их рук. «Она никуда не пойдет», — положив ладони мне на плечи, дерзко заявил сероглазый. Опешившие солдаты косились на человека в черном, в ожидании указаний. Задержание явно пошло не по плану. Предполагалось, что Аксель не станет вмешиваться, но он мешался. «Почему?» «Нет, я хотела, даже рассчитывала на его помощь. Только с точки зрения здравого смысла лучше бы ему поблагодарить служанку за бдительность. Не знаю, как в Белардии». а в какой-нибудь Испании XV века защитник ведьмы отправился бы вместе с ней на костер. Бросьте, тер, не губите свою душу. Крадчево вмешался священник и попытался забрать меня у Акселя. Тот лишь головой мотнул и еще крепче впился пальцами в плечи. Она его приворожила, продолжала клеветать Ида. Воистину дождалась своего звездного часа, ехидно и на полную луну пробралась в спальню, оседлала и... «А у вас тут женщины только снизу и думают об Англии», — не удержалась я от едкого замечания. «Нервы нервами, страшно до да одури, но велико преступление, поза наездницы. Если бы мы с Акселем до секса дошли, мне только ножки врозь, иначе ведьма». Ида выпучила глаза, словно рыба, и замахала перед собой знакомым медальоном с символикой Двуликова. Потом и вовсе сунула его мне под нос». сопроводив злобным пожеланием. «Изыди!» Предполагалось, что прилюбодейка и по совместительству ведьма покроется струпьями, а то и вовсе горской пепла стечет к ногам праведницы. Но то ли праведница оказалась недостаточно праведной, то ли я недостаточно грешной, медальон не сработал. Честно думала, с Идой случится удар. Побагровев, она все тыкала мне медальоном в лицо. Пришлось ей, не салона хлебавшей, юркнуть за спину священника. Предусмотрительно, потому как Аксель горел желанием сказать Иде пару ласковых. Человек с нашивкой петуха на рукаве наблюдал за происходящим, со совсем возрастающим любопытством. Даже морщины на высоком лбу разгладились. Дождавшись окончания комедии из ведьма», он поинтересовался, что такое Англия, страна такая. Растеряв былой боевой дух, отозвалась я. Под цепким взглядом блеклый глаз стало неуютно. Мужчина в черном мог сколько угодно притворяться благожелательным. На самом деле он враг. Хочет меня подловить. То, как Аксель сдавил мое плечо, лишь подтверждало догадки. И почему о ней надо думать? Не унимался главный ловец ведьм. Только сейчас я поняла, что службу задерживали. Немыслимое дело. Однако факт оставался фактом. И все из-за человека с петухом на рукаве. Кто он? Явно некто очень и очень могущественный. Его боялись даже господа из первого ряда. Только Гарольд Веер радовался. Улыбался так, что лицо бы в темноте светилось. Не его ли рук дело? Подкупить служанку несложно. и с первой минуты меня не взлюбила. Бесплатно согласилась бы оклеветать. Лишь бы вышвырнуть проходимку из дома. Ну? пробормотала я это остров была там одна королева она так перед свадьбой наставляла дочь черт черт черт зачем я ляпнула про викторию если тот человек инквизитор на что все указывало то ему категорически нельзя знать откуда я попаданка еще хуже ведьмы прямо тут прикончат самое гадкое что инквизитор почуял легкую добычу ишь как глаза блестят как довольно ухмыляется все язык мой Одни беды от него. Нет, чтобы не мой прикинуться, когда Маша навязала свою компанию. Вот уж кто настоящая ведьма. Эх, найти бы ее подельников. Вдруг они в курсе, как вернуться в родной мир. Не верю, будто коридор односторонний. Но это все потом. А пока выкручивайся, Катя, чтобы не попасть в местные криминальные сводки. Королева поднял брови мужчина в черном. Он явно мне не верил. Ты состояла при ней Фрейлиной или служанкой, иначе как могла послушать. Служанкой, ну какая из меня придворная дама? Пролетарское происхождение на лице написано. Давно. О, времена! Он равы! Сокрушенно покачал головой предполагаемый инквизитор, обращаясь к священнику. Распутство процветает даже среди правителей. Святой Отец, разве кто-то из наших матерей? Стало бы говорить с дочерью на подобные темы, да еще при слугах, вместо родительского напутствия и молитвы обучать новобрачную. У меня даже язык не поворачивается повторить. Вот ханжа. Интересно, в постели тоже морщится или ничего? Богоместское дело сразу богоугодным становится? Ах да, как я забыла, он ведь мужчина, ему можно. Спасибо, дочь моя. — обернулся священник Иде. — Теперь я воочию убедился. Это женщина! — он указал на меня. — Сосуд греха. Надеюсь, мы еще сумеем спасти ее душу. Дело запахло костром. Закончилась моя сказка, так и не успев начаться. Повинуясь кивку человека в черном, солдаты вновь двинулись на нас. Ида же, чтобы ее местные черти забрали, трусливо сбежала. — Ну да, сделал гадость. Гуляй смело. Однако Аксель был полон решимости меня отстоять. «Повторяю еще раз», — громогласно заявил он, обведя твердым взглядом собравшихся. «Моя спутница никуда не пойдет. Или вы ставите под сомнение мою компетентность? Верите полоумной служанке? Зелье, кровавые письмена», — Аксель презрительно фыркнул, «сказки безграмотного простонародья. Я провел освидетельствование этой женщины». Он кивнул на меня. присутствии старшего офицера Магнуса. Он опытный ловец-ведьм. Можете его допросить и убедиться. Кати чиста. Обязательно допросим. С гнусной улыбочкой кивнул инквизитор. А теперь сделайте милость, тер. Не мешайте правосудию. Человек черным щелкнул пальцами. И солдаты буквально отодрали меня от акселя. «Правосудию!» Скрипел сероглазый. «Я сыт по горло вашим правосудием!» Он силой толкнул грудь ближайшего стражника и вплотную приблизился к инквизитору, сжимая кулаки. Священник от греха предпочел сбежать, а человек в черном, молодец, бровью не повел. — Не усугубляйте, — посоветовал он Акселю. — Если эта женщина действительно невиновна, как вы утверждаете, — Глоева колесница, вы ее не заберете, — рыкнул Сероглазый. — Можете сколько угодно плясать под дудку Гарольда. «Белее от этого его душа не станет. Ваша тоже, мессир. Лишь покрывается сажей, пока вы подчиняетесь истинному преступнику». «Все еще не можешь забыть, да, Аксель?» подал голос мерзкий блондин. Мальяжный, ленивый походкой он направился к спорщикам и встал рядом с инквизитором. Гарольд мазнул по мне скучающим взглядом и переключился на главную жертву. Как я и думала, блондин искал способ уколоть. унизить Акселя. А я так расходный материал. Так и не умерил гордыню. С фальшивым сожалением зацокал языком Гарольд. Прошлый раз герцог тебя пожалел. Но теперь ты покусился на власть божественную. Вместо ответа Аксель наградил его эффектным ударом челюсть. Не удержав равновесия, блондин плюхнулся на пол. Задрыгал ногами. В любой другой ситуации я бы от души посмеялась. Но сейчас в голове крутилось лишь... Он не простит. Примечательно, помогать Гарольду никто не спешил. Пришлось ему самому подниматься на ноги. — Ты еще пожалеешь, — прошипел он, отряхивая дорогой Камзол. — За все заплатишь, Аксель Ульф. — Только после тебя, — осклабился Сероглазый. Однако последний ход остался за черным. — Мессир, — Гарольд развернулся хладнокровно наблюдающему за происходящим инквизитору. Теперь вы сами убедились, этот человек опасен. Он покрывает ведьму, не уважает власть. Вдобавок он злорадно зыркнул на Акселя. Из палаты магов пропал ценный артефакт. Предполагаю, Тер, Ульф приложил к этому руку. С чего вдруг? Поднял брови сероглазый. Дав выход эмоциям, он немного успокоился, но поза со сложенными на груди руками намекала. Сдаваться Аксель не намерен. Здесь всего один вор — ты. Не хочешь поведать мессиру, как обокрал моего учителя? Обманом втерся в доверие герцогу. Хватит!» — положил конец перепалки инквизитор. «Хватит оскорблять дом божий с клокой. Выдвинутые обвинения серьезные. Я вынужден арестовать обоих. Вас, тер ульф, и женщину, которую вы зовете Кати. При всем уважении, слово придворного мага для меня весомее. Аксель заскрежетал зубами и ринулся на Гарльда с кулаками. Тот трусливо юркнул под ближайшее кресло и оттуда завопил. — Стража, стража, ко мне! Увы, расклад был заведомо не в нашу пользу. Аксель бился, как лев, легко расшвыривал вооруженных пиками гвардейцев. Но они взяли числом. Сероглазого связали, засунули в рот кляп, чтобы ничего не наколдовал, и поволокли по проходу под рокот толпы. Я предпочла покинуть храм на своих двоих, на ломанном Ирде, обещав не оказывать сопротивления. Правда, это не спасло от болезненных тычков в спину, призванных ускорить мое передвижение. На соборной площади, прямо у лестницы, дожидался закрытый черный вазок без окон. Нас без лишних слов затолкали внутрь и пристегнули древним прототипом наручников к натянутой вдоль стены цепи. Так, с поднятыми руками, стоя, рискуя сломать запястья на ухабах, Мы проделали недолгий путь до местной тюрьмы. Дальше нас акселем разделили. Каждому накинули на голову холщовый мешок, отстегнули от цепи и, сковав ручными кандалами, куда-то повели. Сначала под ногами была твердая неровная поверхность, брусчатка. Судя по доносившимся звукам, вокруг полно солдат. Наверное, я могла бы исхитриться и выглянуть из-под мешка, но боялась наказания. Вдруг сочтут попыткой к бегству и прикончат. Затем мы вошли в какое-то здание и начали спускаться. Воздух здесь был тяжелым, спертым. Он пропитался испражнениями и запахом горелого масла. От зловония кружилась голова. Завтрак упорно рвался наружу. В итоге меня вырвало. Жалившись, конвоир стянул с меня мешок. Даже вытер лицо. Неслыханная забота. Оказалось, мы в подземелье. Спускаемся в один из кругов ада. Куда ни глянь, одни глухие стены. чадящие факелы и решетки. Немного привыкнув к полумраку, я начала различать людей. Их держали в забранных все теми же решетками камерах на каждом из многочисленных уровней тюрьмы. Кто-то в выступлении бился головой о стены, кто-то взывал к справедливости, кто-то спал, свернувшись калачиком на грязной соломе. По коже пробежал холодок. Неужели меня тоже засунут в каменный мешок? а после забудут о моем существовании. Вряд ли найдется добрая аббатфария, который меня вытащит. Участь вырисовывалась печальная. Тут ведь наверняка еще и крысы водятся. Мамочки! Но вот бесконечный спуск закончился. Лязнула отпираемая решетка, пропуская в коридор с камерами с двух сторон. Большинство из них пустовали. Думала, меня поместят в ближайшую свободную, но я ошиблась. Мы остановились у хода, едва ли не в последнюю камеру в ряду. Словно, материализовавшись из недавних страхов, под ноги метнулась крыса. «Больше от неожиданности, чем от страха, я завизжала. Привыкай, милая, тут этой живности полно». Непривычно теплым, чуть ли не отеческим тоном посоветовал конвоир. Тот самый, который вытирал мне лицо. «Но они людей не трогают, на моей памяти никого не съели. Спасибо, утешил. Хватит с ней лясы точить». Второй солдат добротой не отличался. Закидывай и пошли доиграем. Эль, кувши не стынет. В очередной раз лязнул замок и закрылся уже за моей спиной. Эй, а руки? Я в отчаянии кинулась к решетке, но свет фонаря конвоиров уже мигал в начале коридора. Застонав, спазла на пол. Холод пробирался даже сквозь толстый слой соломы. Хоть на нее не покусились. Где-то капала вода, и этот мерный звук сводил с ума. Одна в камере, Три на три, где даже отхожего места нет. Скованные руки ноют. Что же дальше? Да ничего хорошего, Катя, скажем прямо. Может, статься уготованная тебе Машей учить была бы лучше. Слово какая? Что бы сделали со мной те верзилы? Убили, изнасиловали, продали на органы? Насколько я поняла, хорошенькую девушку тут можно продать в бордель или богатому папику и неплохо заработать – То есть, наживо в виде камеры и паспорта не перекрыла бы упущенной выгоды. Между тем, меня определенно собирались убить. Уж не потому ли, что кто-то занял мое место на земле? Эта мысль прежде не приходила в голову. Но долгие часы в камере способствуют озарением. Делать все равно нечего. Стоишь, сидишь и думаешь. А ведь рабочая версия. Зачем-то Маша ведь выспрашивала о моей жизни. И не только о семейном положении, друзьях. но и о привычках, увлечениях, словно досье создавала. Но для кого? Тут я без понятия. В разгар горьких дум в коридоре раздались шаги, замелькали фонари. Выглянув, убедилась, ко мне пожаловали гости, тот самый инквизитор. Он велел расковать меня и накормить, не иначе задабривал. Рагу из проросших бобов я кое-как съела. За руки поблагодарила и терпеливо ждала, пока инквизитор доберется до сути. «Оставьте нас одних», — потребовал он и смело зашел в камеру. «Но мессир», — попытался было возразить один из солдат, но осекся под острым, как бритва, взглядом. «Поставьте фонарь и убирайтесь. Ждите, пока позову». Сокрушенно качая головами, явно не одобряя поведение начальника, служивые удалились. Выждав, пока не стихнут шаги, инквизитор поднял фонарь и осветил мое лицо. Он пристально вглядывался в черты. словно искал печать дьявола. Я терпела, щурясь от яркого света. Наконец, любитель черного убрал фонарь и представился. «Перед тобой старший инквизитор земли Орса Вольтер Мереш. Для тебя мессир Мереш. Очень приятно, Катя. Ну, а как мне еще ответить, что я попаданка, мнимая любовница Акселя, а не на самом деле его щитовод? Мою фамилию Вольтер и вовсе с первого раза не выговорит». «Катя и только», — скептически уточнил инквизитор. «Угу», — решив сыграть дурочку, вздохнула я. «То есть ты отрицаешь, что состоишь в любовной связи с Тером Ульмом?» — Потер руки Вальтер. Наверняка уже смаковал подробности будущих пыток. Только вот пригодилось мое старомодное воспитание. Напрасно смеялись сокурсницы. Целомудрие иногда спасает жизнь. Врач подтвердит, что я никогда не была с мужчиной. Стыдно в таком признаваться, но лучше так, чем гордо висеть на дыбе. Инквизитор явно не ожидал подобного поворота событий, замешкался, но заверил, мое заявление проверят. Однако, даже если ты девица, то все равно можешь выражить и хулить двуликого. Но я мог бы помочь тебе, — елейным голосом добавил Вольтер, — снять все обвинения. Взамен? Какую же сделку он предложит? «Дай показания против Тера Акселя, Ульва. Я скажу, что говорить. Сделаешь — сразу получишь свободу».